Тайна старца Федора Кузьмича Еще при жизни старца Федора Кузьмича, появившегося в Сибири в 1836 году и прожившего в разных местах 27 лет, ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий свое имя и звание никто иной, как император Александр I, писал Лев Николаевич Толстой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 Легенда гласит, что к 1825 году император, уставший от войн и катаклизмов начала XIX века, чувствующий свою вину перед Богом, решил уйти в монастырь и закончить свои дни в покое и молитвах. Для этого он воспользовался смертью от старости некоего блаженного монаха Федора Кузьмича и, выдав его за себя, а себя за него скрылся в обители, где впоследствии и умер под чужой маской. Интерес к этой легенде подогревался на протяжении двух веков, а старец вызывал не нешуточный интерес. Кем был этот Федор Кузьмич? Да в том-то и дело, что вроде как никем. О нем ровно ничего не было известно. Данных о детстве и юности старца не существовало. В первый раз он был замечен 4 сентября 1836 года, когда проезжал на лошади, запряженной в телегу, в неизвестном направлении через Клиновскую волость. Тогда его желание подковать лошадь у кузнеца вызвало подозрение, и его задержали. Отвечал уклончиво, будто что-то скрывал. В те времена беглых крестьян отслеживали, Этим и был вызван интерес к одинокому путешествующему человеку крестьянского вида. За бродяжничество и отсутствие документов его били кнутом. 10 сентября доставили в суд. Там он и заявил, что зовут его Федор Казмич Казмин, и ему 60 лет. О своем происхождении он ничего не мог сказать, поэтому сослали его в Сибирь. Старец ничуть не расстроился и просил мещанина Григория Шпынева расписаться за него, так как он неграмотный. Это явно было неправдой. Позднее уже в ссылке он вел обширную переписку с бароном Дмитрием Остансакиным и даже императором Николаем Первым. Переписка с императором была зашифрована. 13 октября 1836 года его отправили по этапу в Томскую губернию и по дороге он заботился о других сыльных, нуждавшихся в помощи. Даже конвоиры сочли его добрейшей душой и прониклись симпатией, разрешив ему не носить кандалы. Сохранилось описание старца. Рост два аршина и шесть с тремя четвертями вершков, глаза серые, волосы на голове и бороде светло-русые с проседью, кругловатый подбородок, на спине следы от побоев кнутом пять лет Кузьмич жил возле деревни Зерцалы на винокуренном заводе, причем по возрасту на принудительные работы не ходил. Жизнь он вел простую и аскетическую, носил летом белую рубашку из деревенского холста и шаровары, зимой длинный темно-синий халат или сибирскую доху, на ногах чулки и кожаные туфли. Спал Федор Кузьмич на доске, обтянутой холстом, не ел жирной и вкусной пищи, предпочитал кусочек мяса и сухари, размоченные в воде. Он много молился и нажил мозоли на коленках. Местный казак Семен Сидоров проникся симпатией к этому кроткому человеку и выстроил ему отдельную маленькую избушку в станице Белоярской. Позднее, незадолго до смерти, Федор Кузьмич вновь навещал Сидорова, которого считал другом. Более всего старику нравилось странствовать по деревням Мариинского уезда, обучая грамоте, истории и священному писанию местных детей. Работал он за еду и тем довольствовался. Его почитали за праведность и обращались за советами. Именно тогда и появилась легенда о том, что сей старец вовсе не простолюдин и неблаженный, а настоящий царь. Произошло это потому, что в гости к казаку, у которого остановился старец, приехал его друг, ранее служивший в Петербурге. Увидав Федора Кузьмича, он был поражен его совершенным сходством с Александром I. Было еще одно свидетельство, что местный священник Иоанн Александровский, сосланный в Сибирь из Петербурга, тоже узнал в старце императора, которого часто видел. Однажды и сам старец проговорился, дав понять, что в Петербурге у него есть знакомства и связи. Стоит мне только гаркнуть слово «в Петербурге», то весь Красноярск содрогнется от того, что будет. Это было совсем не похоже на кроткого, безобидного старика. Вначале он вызывал подозрения тем, что не ходит, как все, к причастию. Уж не сектант ли? Потом узнали, что есть у него свой духовник протоиерей Красноярской кладбищенской церкви Петр Попов. Бывал он на исповеди и у будущего томского епископа Парфиния, а также у томских иеремонахов Рафаила и Германа, которые говорили, что знают, кто он, но тайну исповедения разглашали. В самом деле было бы странно ходить к общему, достаточно открытому причастию и дать себя разоблачить. Кем бы ни был этот старец, он явно не хотел быть узнанным. Популярность вовсе не обрадовала Федора Кузьмича, любившего уединение. Он даже вынужден был жить затворником, а потом переехать в другое село. В Зерцалах его поселили в комнатке, переделанной из овечьего хлева. Так он жил десять лет. Арестантам он подавал милостыню, говорили, что он большой силач, И что позднее он работал на золотых приисках. С 1849 года он жил в селе Краснореченском, где его навещал Иркутский епископ Афанасий, и беседовали они по-французски. А в начале 1850-х к нему наведался сам молодой граф Лев Толстой. О чем они беседовали, неизвестно, однако результатом стали посмертные записки старца.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 связывало меня с ним еще и то, что он не только не участвовал в убийстве отца, как многие другие, которые именно за то, что они были участниками моего преступления, были мне ненавистны. Он не только не участвовал, но был предан моему отцу и предан мне. Этот текст, насыщенный не только французскими выражениями и словами, не только множеством имен из истории и литературы, но и прямыми фактами, указывающими на личность старца, кажется фантастическим свидетельством верности народного мифа. Здесь упоминаются и убиенный отец, и брат, и Рокчеев со своей любовницей, и Таганрог, и даже косвенно война с Наполеоном, но, возможно, это просто вымысел писателя. По словам купца Хромова, у которого жил Федор Кузьмич, Незадолго до смерти между ними состоялся примечательный разговор. — Благослови, батюшка, спросить тебя об одном важном деле. — Говори. — Бог тебя благословит, — ответил старец. — Есть молва, — продолжал Семен Феофанович, — что ты, батюшка, никто иной, как Александр Благословенный. Правда ли это? Старец, услыша эти слова, стал креститься и говорит. — Чудные дела твои, Господи! нет тайны, которые бы не открылась. Впрочем, рассказ Хромова тоже считали частью легенды. Местные жители рассказывали, что, узнав о смерти императора Николая I, старец заказал отслужить панихиду, на которой долго молился со слезами. Но и эта панихида, и их переписка в зашифрованном виде были похожи на легенду. Известно, что особой теплоты между братьями не было, Из-за насильственной смерти их отца, Павла Первого, Николай винил в этом Александра. Очевидно, Александр Павлович Романов был бы последним человеком, которого захотел бы видеть император Николай. Тем не менее, писатели любят вымысел, а простые люди в нашей стране любят самозванных царей, которые исторически умерли, а в народной молве выжили чудесным образом. Поэтому в сибирской глухомане начинают расти слухи, что сибирский старец – это сам император Александр I, ушедший от мира. После этого вещи, якобы принадлежавшие старцу или однажды им взятые, превращаются в фетиш. Печерские иконы Божьей Матери, Евангелие сохраняются и охраняются в нехитрых крестьянских архивах. К этому присоединяется якобы написанный и раскрашенный Кузьмичом «Вензель А» с короной над буквой. Появляется жизнеутверждающая версия о чудесах, творимых этим венценосным старцем. Он, где исцелил смертельно больного священника, разоблачил убийцу, умел предсказывать будущее. В Томске он жил у купца Хромова и регулярно посещал службы в домовой церкви архиерейского дома, а потом в церкви казанской иконы Пресвятой Богородицы. Он старательно избегал любой попытки предоставить ему привилегированное место. Заходя на праздничный обед к знакомым, старец мог расслабиться и начать рассказывать о Петербурге, войне 1812 года, Суворове, Кутузове, Рокчееве. Он умер 20 января 1864 года в 80-летнем возрасте и был похоронен в ограде Богородицы Алексеевского мужского монастыря. На его могиле поставили крест с надписью «Здесь погребено тело великого благословенного старца Федора Казмича, скончавшегося 20 января 1864 года». На второй день после смерти старца был сделан его карандашный портрет на смертном одре, но в 1866 году Хромов настоял, чтобы сделали еще один портрет, имевший сходство с Александром I. Разбирая вещи старца, купец нашел документ о бракосочетании Александра I, резное распятие из слоновой кости, цепь ордена Андрея Первозванного. Вензель в виде буквы А. Псалтырь с надписью «Сей Псалтырь принадлежит Саранской и Петропавловской обители рисофорному монаху Алексею Золотареву. И зашифрованные заметки. Есть несколько убедительных фактов в пользу мифа По Александру I его домочадцы в 1825 году по нихиду не служили, что позволяет утверждать, они считали его живым. Федор Кузьмич откуда-то хорошо знал всех Габсбургов и других правящих монархов. Гроб с телом императора везли три месяца, при этом самого тела никто не видел. Историк Рачинский, занимавшийся жизнеописанием царя, тоже говорил, что есть много подтверждений ухода императора в народ. Он привел загадочный факт Отпор от порта Таганрога в день смерти царя отчалила яхта. Но все документы и записи в судовом журнале были уничтожены, что свидетельствует о секретной миссии этой яхты. Потомок Екатерины II и Алексея Орлова, Бобринский, утверждает, что в их семье никогда не сомневались в версии тайного ухода царя в народ. Бобринский считает, что произошло это из-за сознания императором его косвенной вины в смерти отца Павла I. Повесть Толстого о Федоре Кузьмиче была напечатана в журнале «Русское богатство» за 1912 год, через два года после смерти автора. Она вошла и в пятый том полного собрания сочинений, 1914 год. Владимир Короленко, редактор журнала, опасался цензурных преследований, и не зря. Произведение, появившееся в «Русском богатстве», привело к конфискации всего номера, а Короленко отдали под суд. Сочинения Толстого сочли крамольным Пасквелем, наветом на императорскую семью. Тогда же Короленко с присущим ему душевным темпераментом написал статью «Старец Федор Кузьмич, герой повести Льва Николаевича Толстого», в которой объяснял значение произведения. После этого суд оправдал его.